Крадущаяся тень. Джонатан Страут. Серия Агентство Локвуд и компания. Читает Энни. Часть 1. Две головы. Присутствие мертвеца я почувствовала сразу же, как только вошла в освещённый лунным светом офис и за мной закрылась дверь. Почувствовала по тому, как начало покалывать иголочками кожу у меня на голове. зашевелились и встали дыбом волоски на руках потому каким холодным стал воздух которым я дышу а близком присутствии призрака говорила изотянувшая всё окно паутина густая плотная блестящая от ине а ещё были звуки точнее долетавшие из глубины времён отзвуки которые я начала улавливать ещё внизу в холле и продолжала слышать потом когда поднималась сюда по лестнице Шурх ткани, треск бьющегося стекла, стоны умирающей женщины. Здесь, в офисе, все эти звуки стали громче. А ещё появилось ощущение, что за мной внимательно следит нечто злое и очень опасное. Должна добавить, что если бы я вдруг сама не почувствовала всего этого, а присутствие мертвеца меня предупредил бы пронзительный крик, раздавшийся неслышно для всех других, кроме меня. извисевшего за моей спиной рюкзака. Эй, внимание, призрак. Заткнись, ласково сказала я, оглянувшись через плечо. Без тебя, знаю, но обнаружили мы с тобой фантом. Зачем же такую истерику устраивать? Она здесь, здесь. Она смотрит прямо на тебя своими пустыми глазницами. О, я вижу, как она скрипит зубами. А тебя-то это почему так волнует? хмыкнула я. Ты же череп, и давно умер. Успокойся. Я сняла рюкзак, опустила его на пол, откинула верхний брезентовый клапан. В рюкзаке светился дымным зеленоватым светом большая призрак банка из серебряного стекла, к донушку которой был привинчен череп. Он прижал своё жутко искажённое полупрозрачное лицо к стенке банки, расплющив нос. Иди ко воручье по сторонам с своими поховшими на варёные яйца глазами. Ты просила меня предупреждать тебя об опасности или не просила? сказал череп. Просила? Получай. Эй, тревога, она здесь. Призрак, призрак с костями, с волосами, кошмар. А-а. Будь любезен заткнись, пожалуйста. Я почувствовала, что против моей воли крики черепа действуют на меня. причём самым неприятным образом. Всё это время я не переставала осматривать комнату, с особым вниманием присматриваясь к затенённым местам ища следы возвратившегося в наш мир мертвеца. Видя, честно говоря, я ничего не видела, но продолжала смотреть. Это занятие несколько успокаивало мои натянутые из-за криков черепа нервы. Сегодня мне достался очень необычный, можно сказать, редкостный призрак. вынув банку с черепом и отставив её в сторону, я принялась лихорадочно рыться в своём рюкзаке, доставая из него соляные бомбы, флаконы с настоем лаванды и железные цепи. А в голове у меня продолжал звучать голос черепа. Если ты ищешь зеркало, Люси, то оно привязано верёвочкой к задней стенке рюкзака. Ах да, верно. Сама его туда привязала и забыла. Да-да, правильно. Череп внимательно проследил за тем, как я отвязываю зеркало, затем спросил: "Нервничаешь, да?" "Ерунда, нисколько." "Ни капельки? Ни капельки?" "Ну-ну, как скажешь. Между прочим, та тварь уже совсем близко. Всё, хватит болтать." Спустя 2 секунды я уже выпрямилась, держа в руке небольшое зеркальце. Я уже упоминала то что сегодня мне достался необычный призрак. Необычный потому, что его нельзя было увидеть просто глазами, даже агенту с очень сильным экстрасенсорным зрением. Предполагалось, что сегодняшний гость это призрак ужасной Эммы Марчмент, леди, жившей здесь в начале XVIII века, когда этот особняк был ещё частным домом. Сейчас его перестроили под офисное здание страховой компании. При жизни Эмму обвиняли в занятиях чёрной магией, подозревали виновной в смерти нескольких родственников, после чего её саму убил муж. Он зарезал Эмму обломком стоявшего у неё на туалетном столике зеркала, которое перед этим разбил. Теперь призрак Эммы появлялся только в виде отражений в зеркалах, окнах, на полированных металлических поверхностях, и несколько работников страховой компании уже поплатились жизнью. попав в ее поразительно мощный призрачный захват. Так что справиться с призраком Эмм Марчмент, как вы понимаете, было не простой задачей. Доставшаяся мне сегодня команда вооружилась ручными зеркалами. Агенты медленно ходили с ними по дому, то и дело с испугом оборачиваясь через плечо. Мне до этой минуты зеркало было ни к чему. Я полностью полагалась на свои чувства и прислушивалась к звукам. Однако теперь пришла пора и самой за него взяться. Я подняла зеркальце так, чтобы видеть в нём отражение комнаты. Симпатичная вещица, прокомментировал череп, глядя на моё зеркало. А право из хорошего пластика. А какие прелестные пони и радуги у него на обтке нарисованы. Купила его в магазине игрушек, пояснила я. Искать что-нибудь другое у меня просто времени не было. На поверхности зеркала играл обманчивый лунный свет. Я глубоко вдохнула, прижала локоть к груди, чтобы не дрожала рука. Постепенно отражение стабилизировалось. Стало чётко видно решётка оконного переплёта, обрамлённая с обеих сторон дешёвыми занавесками. У подоконника стоял рабочий стол и стул. Я начала поворачивать своё зеркальце. В нём проплыли освещённый лунным светом пол, ещё один стол, Канцелярские шкафы, горшок с каким-то свисающим вниз растением на обшитой тёмными панелями стене. Сейчас эта комната стала обычным унылым на вид офисом, но когда-то здесь была спальня. Место, где люди выясняли свои отношения, давали волю своему гневу и ревности, где былая любовь переходила в ненависть. Хочу заметить, что нигде не появляется так много призраков, как в спальнях. Неудивительно, что именно здесь нашла свой конец и Эмма Марчмент. Я ее не вижу, сказала я. Череп, где она? В дальнем правом углу, наполовину снаружи, наполовину внутри штуковины, которая в моё время называли бюро. О, она широко раскинула руки, словно хочет обнять тебя. О, какие у нее длинные ногти. Что ты раскудахтался, как торговка рыбы на базаре. Хватит меня пугать. Не на такую напал. Лучше скажи, если она вздумает двинуться в мою сторону. Я хочу немедленно знать об этом. И кончай трепаться. Я старалась говорить твердо, уверенно, спокойно. Никогда не показывай свой страх и тревогу, потому что отрицательные эмоции делают призраков сильнее, а они питаются ими. Это прописная истина для каждого агента. Тем не менее, всегда нужно быть наготове. Поэтому моя свободная левая рука плавно легла на пояс, как раз между пристёгнутой на липучке ропирой и магнивыми вспышками. Я ненадолго отвела взгляд от зеркала. Да, верно, стоит что-то вроде бюро вон там, справа. Угол очень тёмный, туда едва долетает лунный свет. Как ни напрягай глаза, как ни прищуривайся, много в том углу не увидишь. Впрочем, постойте-ка, постойте. Я снова уставилась в зеркальце и начала медленно поворачивать его над столами, мимо свисающего растения, дальше, дальше вдоль обшитой тёмными панелями стены к тому углу, где притаилось бюро. Письменный стол с полками и выдвижными ящиками для бумаг. Есть. В зеркальце показался покачивающийся в воздухе призрак. Хотя я и ожидала увидеть её, но всё равно едва не выронила зеркальце. Тощей костлявой фигура, закутанная во что-то белое, похожее на саван. Мертвенно-бледное лицо, обрамлённое дымкой длинных спутанных волос. Чёрные как ночь глаза смотрят прямо на меня. Белая кожа облепила череп, как расплавленный воск. Голова держится на тонкой цеплячьей шее. Рот призрака широко раскрыт. Белое платье саван покрыто тёмными пятнами. Эмма держала свои руки поднятыми медленно сжимая и разжимая костлявые пальцы. Ногти у неё на пальцах действительно оказались очень длинными. А я сглотнула. Без зеркальца или без подсказки черепа я могла бы подойти к этим пальцам вплотную, и тогда Ну об этом лучше не думать. Сейчас, по крайней мере. Вижу её, сказала я. Классный призрак, правда, Люси? Ну а теперь выбирай, чего тебе больше хочется: жить или умереть? Ночит, разумеется. В таком случае зави остальных. Нет, рано ещё. У меня снова задрожала рука, а вместе с ней и зеркальце. Естественно, пропало и отражение призрака Эмма Марчмент. Я собралась с мыслями перед тем, как сделать то, что задумала. Я понимаю, что они тебя раздражают, но тут такое дело, что тебе в одиночку никак не справиться. пора привыкать, что так теперь будет всегда. Уж я привыкла. Потому что лок вот Причём тут лок вот? Какое мне дело до локуда? Взъелась я. Послушай, ты можешь заткнуться наконец. Ты же знаешь, мне сейчас нужна абсолютная тишина. Я глубоко вдохнула, чтобы успокоиться, и поводила по сторонам зеркальцем, пока в нём снова не появилось жуткое лицо, обрамлённое похожими на сахарную вату волосами. За это время она подобралась ближе ко мне. Возможно. Во всяком случае, мне показалось, что отражение её лица стало крупнее. Или только показалось. Только не говори, что ты решилась на эту глупость. Снова заволновался в своей банке череп. Это была старая злая ведьма, и теперь она мечтает только о том, чтобы добраться до тебя. Не будь идиоткой, не пытайся вступить с ней в разговор. Я буду делать то, что хочу, и между прочим, глупостью это не считаю. Я повысила голос и спросила: "Эмма? Эмма Марчмонт, я слышу тебя. Скажи, что ты хочешь. Скажи, и я смогу тебе помочь". Я действовала так, как привыкла. Старалась докопаться до самого донышка. Для этого и существует моя фирменная формула, которую я открыла для себя. И много раз проверяла на практике долгими тёмными ночами в эту бесконечную чёрную зиму. Формула Люси Карлайл проста: заговорить с призраком, называя его по имени, задавай вопросы, держись спокойно и просто. Это самый верный способ заставить гостя вступить с тобой в разговор. Хотя, если честно, иногда моя формула не срабатывает или срабатывает самым неожиданным образом, совсем не так, как тебе хотелось бы. Я внимательно наблюдала за отражением бледного лица в зеркале. Напрягла свой внутренний слух, который был моим самым главным даром. Череп скептически фыркал и вздыхал в своей банке, но я старалась его не слышать. Затем, побыв в ши спальни, пронесся тихий шурок, долетевший сюда сквозь толщу времени из другого пространства. Были ли это слова? Нет, просто шелест окровавленной ночной сорочки. и судорожный предсмертный вздох. Всё как всегда, одна и та же заезженная пластинка. Я открыла рот, чтобы повторить свой вопрос, и тут чуть слышно прозвучало: У меня пока ещё есть. Череп ты слышал? Едва и едва. Один хрип. Впрочем, винить её за это нельзя. Удивительно, что она вообще смогла хоть что-то сказать, когда у неё горло перерезано. А вот что у неё до сих пор есть? И где? Вопрос, конечно, интересный. Цз. Я сделала свободной рукой широкий приглашающий жест и продолжила: Эмма Марчмонт, я слышу тебя. Если хочешь обрести вечный покой, прежде всего доверься мне. Скажи, что у тебя до сих пор есть. Алюси, прозвучал голос у меня за спиной. Я вскрикнула, выхватила из петли лейпучки свою рапиру. стремительно обернулась с обнажённым клинком, слыша, как гулко бьётся в груди моё сердце. Дверь бывшей спальни открылась. В её проёме стоял высокий, худой юноша. Его фигура темнела на фоне плывущих в свете фонаря клубов серебристого дыма от магниевой вспышки. Одной рукой он положил себе на бедро, вторую на эфес рапиры. За спиной юноши покачивались длинные фалды его плаща. "Люси, что ты делаешь?" Я ещё успела бросить взгляд на зеркальце, увидела, как полупрозрачная бледная тень поднимается в воздух, втягивается, словно струйка дыма, в стенную панель позади бюро и исчезает. Итак, призрак ушёл сквозь стену. Любопытно, любопытно. Алюси, всё в порядке, всё в порядке, можешь войти. Я убрала халатир в петлю липучку и кивнула головой. В комнату вошёл Тэд Дейли. агент второго класса и лидер команды, которую выделило мне сегодня агентство Ротвол. Не поймите меня неправильно. Я не жалуюсь. В моей новой жизни агента-фрилансера было много положительных сторон. Я могла сама выбирать, за какую работу мне взяться. Работала столько, сколько захочу, и когда захочу. Я смогла даже заработать и укрепить свою собственную репутацию. Правда были в работе фрилансера и отрицательные моменты. И главный из них невозможность взять себе в партнёры знакомых проверенных оперативников. Каждый раз приходилось идти на задания с теми, кого соцчёт нужным дать мне агентство, которое наняло меня. Одни оперативники были очень даже ничего себе. Другие, ну, скажем мягко, другие были на подобие Теда Дейли. Если смотреть на Теда издалека и при слабом освещении, Он выглядит довольно сносно, особенно если стоит к вам спиной. Но при более близком рассмотрении это весьма печальное зрелище. Нескладный и долговязый юноша с цеплячей шеей, печальными глазами, слишком длинными руками и ногами и вечно полуоткрытым ртом. Подбородок у него, можно считать, совершенно отсутствовал. Голос у Теда был, что называется, козлиным, и это впечатление только усиливалось из-за его мелочных придирок. И суеты по пустякам. Как лидер своей команды, он формально был в эту ночь и моим командиром тоже. Только знаете, видала я таких командиров. Посмотрев на то, как Тед суется повсюду, размахивая своими нескладными длинными ручищами, как курица крыльями, убедившись в том, что он практически не обладает никаким серьезным даром, я просто перестала обращать на него внимание. Мистер Фарнаби требует рапорт. Что? Опять? Он хочет проверить, как у нас идут дела. Перебьётся. Я засекла призрак. Сейчас мы им займёмся. Позави остальных. Нет, мистер Фарнеби говорит. Но было уже поздно. Я знала, что остальные топчутся возле двери. И действительно, сразу вслед за моими словами в комнату проскользнули ещё две фигуры, и наша команда предстала передо мной во всём своём блеске. Что и говорить, жалкое это было зрелище. Тина Влейн, оперативница третьего класса из агентства Ротвал, тусклая, совершенно бесцветная девушка с бледным, безжизненным личиком и волосиками цвета отбелённой соломы. Она говорила так тихо, что каждый раз приходилось наклоняться ближе, если хочешь расслышать, что она там лепечет. А поняв, что ничего толкового она всё равно не скажет, можно было просто выпрямиться. и уже ничего не слушая спокойно идти дальше по своим делам следующий и последний член команды Дейв Исон оперативника из агентства Ротман тоже третьего класс он пожалуй был лучшим из них троих чуточку лучше темнокожий низенький и агрессивный похожий на рассерженный древесный пень мне показалось что у него неплохие природные задатки но общение с гостями сделало его пугливым И поэтому он слишком спешил соваться со своей рапирой куда надо и куда не надо. У Тины на лице даже был храм, который Дейв оставил ей на одном из заданий. Между прочим, он на меня сегодня дважды едва не проткнул, случайно увидев в своём зеркале моё отражение. Никакая Тина, безбашенный трусливый Дейв и дёрганый Тэд не команда, а мечта всей жизни. Странно, что призрак, за которым мы охотимся, сам до сих пор не удавился и не испарился от страха. Увидев меня, Дейв сразу принялся истерить, да так, что у него даже жилы на шее надулись. "Где ты была, Карлайл? Ведь здесь мы имеем дело с опасным призраком второго типа, и мистер Форнаби приказал нам держаться вместе". Перебил его тот. "Мы должны быть единым кулаком". Ты не имеешь права спорить со мной и отрываться от остальных. Ты должна слушаться меня, Люси. Я только что сказал, что должен немедленно явиться к мистеру Фарнаби с рапортом, или или Теперь уже я перебила его. Мы наконец закончим свою работу. Рапорт или работа, тэт. Выбирай. Я наклонилась и закрыла свой рюкзак. Второй моих сегодняшних коллег ничего не знали про Череп, и я хотела, чтобы так оставалось и дальше. Потом я выпрямилась, положила руку на эфес рапиры и изразилась непривычно длинной для меня речью. Послушайте, нет никакого смысла тратить время на то, чтобы вести бесконечные переговоры со своим надсмотрщиком, пардон, инспектором или как там его. Мистер Фарнеби взрослый. Он ничем не может помочь нам. Вы же сами должны это понимать. Поэтому нужно действовать по собственной инициативе. Я обнаружила вероятное место, где находится источник Призрак из чест сквозь стену вон за тем бюро, в дальнем углу. Насколько мне помнится, в старинных отчётах об этом убийстве как раз говорится о том, что Эмма Марчман скрылась от своего мужа в потайной комнате. Вломившись в неё, стражи порядка обнаружили Эмму именно в этой комнате. Она лежала мёртвой среди своих горшков и снадобий. Отсюда я делаю вывод, что потайная комната находится где-то в этом месте, за стеной. Присоединяйтесь ко мне, и закончим с этим делом. Ну как, договорились? Ты у нас не старше, сказал Дэйв. Не старше, зато я знаю, что нужно делать. Этого мало. Повисло молчание. Лицо Тины, как всегда, ничего не выражало. А Тед поднял руку и все твердил, как заведенный, покачивая из стороны в сторону своим указательным пальцем. Но мистер Фарнобес сказал. Сдержаться было очень тяжело. Но за последние несколько месяцев я неплохо научилась справляться с собой. Слишком много я за это время повидала именно таких вот, с позволения сказать, агентов, ленивых, бестолковых, бесполезных, пугливых или просто никаких. И все они точно так же ходили на задних лапках перед своими взрослыми начальниками, и точно так же никогда не умели действовать как единая команда. Вот что я предлагаю, сказала я. Дверь потайной комнаты находится рядом с этим бюро. Один из нас отыскивает ее и проникает внутрь. Остальные охраняют его, наблюдая в свои зеркала и, разумеется, держа на готове солевые бомбы и рапира. Мы находим источник, нейтрализуем его, и с призраком будет покончено. И произойдет это раньше, чем ваш мистер Фарноби успеет наполовину осушить свою фляжку. Ну, кто со мной? Тина молча моргала своими белёсыми ресницами. Тэд перебирал пальцами по рукояти своей рапиры. Дэйв просто стоял, уставившись в пол. "Вы это можете", настойчиво пыталась убедить их я. "Вы хорошая команда". "Какая они команда?" раздался у меня в голове шёпот черепа. "Лузеры сопливые. Знаешь, что я тебе скажу? Они все заслуживают того, чтобы отправиться в объятия призрака". Все до одного. Надеюсь, что вскоре так и случится. Внешне я никак не отреагировала на слова черепа, продолжала улыбаться и стоять на своём. Мои лузеры ничего не говорили мне в ответ, однако и не спорили больше со мной. И по их молчанию я поняла, что победила. 5 минут на подготовку, и мы приступили к делу. Отодвинули в сторону часть столов, чтобы освободить для себя рабочее пространство. Выложили на полу защитный полукруг из железных цепей. Он отгородил весь угол, в котором находилось бюро. Внутри этого полукруга мы поставили три зажженных фонаря, направив их лучи на стену. Я вошла в полукруг с привязанным к поясу зеркальцем, с рапиры в руке, готовая приступить к поискам по тайной двери. Двое моих компаньонов остались с внешней стороны полукруга и встали с зеркалами в руках так. чтобы видеть в них отражение всего угла комнаты, в котором я заметила призрака. Я только раз оглянулась на них, чтобы удостовериться в том, что нахожусь в безопасности. Пока что во всех трёх зеркалах отражалась только я сама и больше никто. Хорошо, сказала я, стараясь подбодрить свою инвалидную команду. Всё отлично. Вы просто молодцы, ребята. Я начинаю искать потайную дверь. Следите за своими зеркалами. Восхищаюсь твоей смелостью, поскрепел из рюкзака мой череп. Эти кретины с трудом ноги волочат, а ты собираешься доверить им свою жизнь? Лично я бы не рискнул. Справиться тихо, так чтобы никто не расслышал, ответила я, направляя луч своего фонаря на обшитую тёмными панелями стену. Интересно, как открывается эта потайная дверь? С помощью скрытого рычага, кнопки А может, нужно просто начать рукой на нужную доску, и дверь поднимется на противовесе? Дверь остаётся закрытой уже много-много лет. Возможно, за это время её успели замуровать. Тогда придётся проламываться насквозь. Я повернула фонарь. Осветилась стена под другим углом. Теперь один участок стены показался мне более блестящим, чем остальные. Я попробовала начать на него. Ничего не произошло. То есть внешне ничего не произошло, а своим внутренним ухом я уловила тихий треск, словно где-то вдалеке наступили ногой на осколки стекла. Ту женщину Эмму Марчмент зарезали осколком зеркала. У меня сжался желудок, но я постаралась скрыть свое волнение и абсолютно спокойно, почти равнодушно спросила: есть что-нибудь в зеркалах? И еще раз нажала на стенную панель. Нет, все чисто. Всё в порядке, ответил Дейв. Голос его звенел от напряжения. Становится холоднее, заметил Тэд. Причём температура падает очень быстро. Хорошо. Я и сама чувствовала холод. Деревянные панели на ощупь уже казались совсем промёрзшими. Я ударила по панели своими окаченевшими, покрытыми холодным потом пальцами, и на сей раз она слегка поддалась. Снова захрустело стекло. Она возвращается, вытягивает себя из своего прошлого, предупредил череп. И ей не нравится то, что ты здесь делаешь. Кто-то рыдает, сказала Тина. Я тоже услышала этот звук, полный отчаяния и гнева, эхом отзывавшийся в пустом пространстве. А следом послышался новый звук мокрая шелест пропитанной кровью ткани. Всем следить за зеркалами, приказала я. И постоянно докладывайте о том, что вы видите. Всё чисто. Становится холоднее. Она очень близко. Я снова ещё сильнее нажала на стену, и на этот раз моих усилий хватило. Панель со скрипом повернулась на петлях, поднимая клубы пыли и утаскивая на себе лохмотье оборванной паутины. А что за ней? Только тьма. Я вытерла выступивший у меня на лице пот, почувствовала, как замерзли обе ладони и лоб. Готово, сказала я, как и было обещано, потайная комната. А теперь нам всем нужно войти внутрь. Я вернулась к своей команде, широко улыбнулась им и и заглянула в их зеркала. В них во всех трех отражалось мое бледное лицо, а за ним, совсем близко. Вдруг появилось другое лицо, обтянутое белой, как расплавленный и застывший воск кожей. Я увидела бледные облачка волос Эммы, её оскаленные зубы, мелкие, острые и красные, как дольки граната. Увидела тёмные блестящие глаза и в последнюю долю секунды заметила тянущиеся к моему горлу костяные пальцы с длинными ногтями.